Столовые празднично, весело, шумно и сыро. Пол весь в грязи и отпечатками шин. Побывавшие под дождем явились на обед обмотанные полотенцами или прямо со двора, мокрые. У крыс орет включенный на полную громкость магнитофон, а посреди стола установлена вырезанная из плаката и наклеенная на картон фигурка Игги-Попа. Своего рода тотем. Он же орёт из динамиков магнитофона.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 уверяют его табаки. Распробовав зелье, эта птичка будет летать за русалкой со страстными стонами.